Глава 24, 1941 год. Какой номер! позади себя, Витя, услышал три сломаемых веток. Петя прорывался сквозь засохшие заросли крыжовника. Громадные колючие кусты расцарапали его руки. Одна ветка дотянулась до щеки, оставив длинный красноватый порез, который, точно боевая раскраска индейцев каманче расплывался и наливался прямо на глазах. Трамвай какой! Петя, казалось, не замечал своих ран, простирая руки вперед и указывая на угол серого бетонного забора. Лена обижала кусты по мокрой жижи и теперь находилась к остановке ближе всех. «31 — 31 первый! — вскрикнула она и замахала руками. — Ребята, быстрее! — Петя издал звук, проколотого ножом резинового меча. — Чертовы кусты! Ненавижу, крыжовник! Ненавижу! — Из последних сил он дернулся и вывалился из куста, потянув за собой сухую сломанную ветку, на которой болталось несколько сморщенных красных ягод. — Тридцать первый, Витек, это же наш! — Что, мужик, говорил, не помнишь? Трамвай за углом громко дребезжал, заглушая их голоса. — Вроде... — Витя напряг память. Он не мог поручиться на сто процентов, но, кажется, шофер назвал именно этот номер. — Да, точно, 31. -й. Вспомнил он и рванул вперед. Вся компания вывалилась на остановку, о наличии которой говорила лишь железная табличка на столбе, поверх которой висел рупор громкоговорителя. Витя глянул налево. Трамвай, скрипя и охая, как раз делал большой круг. Он был чудной округлой формы, но не только это притянуло его взгляд. Он заметил, что все ребята тоже стоят, разинув рты и уставившись на громыхающее чудо. Трамвай был окрашен в невероятный, удивительно голубой цвет. Он выплыл из серого колючего тумана, словно из сказки. Могучий, надежный, как огромный кит из неведомых глубин океана. Лена взяла Витю за руку и, не отрываясь от невиданного зрелища, прошептала. «Кажется, я поняла, откуда в той песне взялся голубой вагон. У нас же они все красные!» Я была уверена, что это просто выдумка, песня. Оказывается, они на самом деле существовали. Он как с луны свалился, — прошептал Давид, прижимая к себе сумку. Витя скользнул взглядом по бетонному забору и за свежей насыпью заметил трех мужчин в синих шинелях. У одного на поясе висела кобура, двое других были с винтовками. «Милиция», — произнес он автоматически. «Я сейчас!» Он выпустил руку Лена и метнулся в сторону патруля. «Витек, стой!» — крикнул догонку Петя, всплеснув руками. Но было слишком поздно. Лена даже не пыталась его удержать. — Вот дурак! — Катя покачала головой. — Они же нас заберут! Трава тем временем сделал круг и, громыхая, приближался к остановке. Рядом с нахохлившимися школьниками застыл одинокий сгорбленный старик с такой же кривой палкой, как и он сам. Глядя, как ветер рванул к патрулю, старик тихо вздохнул. — Эх, молодежь! «Куда ж ты лезешь на рожжон?» «Здрасте!» — выпалил Витя, остановившись в паре метров от мужчин. Они уставились на возникшего, словно из-под земли, странного пацана. «Вы же из милиции?» Мужчина с пистолетом вынул папиросу изо рта. «Ну, допустим». «Там...» — Витя махнул рукой в направлении огородов. «Там грабят базу, выносят товары, бочки какие-то, масло вроде бы». Шофер попросил, чтобы мы позвали милицию. «Его избили». — выпалил он. Один из мужчин недоверчиво посмотрел на Витю. — Кооперативную, что ли, базу? — Да, точно. Трамвай между тем въехал на остановку, посигналил густой трилью и остановился. — А ты откуда знаешь? — Мы... Я только что оттуда. Быстрее, они же все там разворуют. — Так, — сказал главный, рука его начала медленно приближаться. — Так, мальчик, ты почему здесь один? — Неуловимым движением он поймал Витю за ворот куртки и потянул на себя. Витя попытался сделать шаг назад, но мужчина держал крепко. Из пустого вагона отчаянно жестикулировали пять пар рук. Ребята прильнули к стеклам, с ужасом наблюдая за развитием событий. Лена вскочила и бросилась к дверям. «Стой!» — Катя успела ее перехватить на выходе, когда она уже спускалась по ступенькам. «Он сам разберется! Не лезь! Погоди!» Трамвай снова прозвенел настойчиво и тревожно. Витя понял, что если тотчас не вырвется, то останется на остановке, и друзья уедут без него. «Отпустите меня!» Внезапно со стороны базы грянул выстрел. Витя вздрогнул. Милиционер повернул голову, рука его легла на кобуру. «Бежим, Сергеевич! крикнул бородатый мужчина справа. Он сбросил винтовку с плеча и, не дожидаясь одобрения, неуклюже посеменил вдоль забора. Второй растерянно взглянул на командира. — Сергеич, стреляют? — А, черт! — ряхнул главный. — Слышу, я не глухой! Папироса выпала из его рта и зашипела, уткнувшись дымящим кончиком в черную грязь. Витя дернулся. Ткань выскользнула из руки милиционера, и, почувствовав свободу, мальчик бросился к задней двери трамвая. Он успел забраться, когда дверь уже почти закрылась. Нервно оглянувшись, он ожидал увидеть позади злое лицо мужчины с папиросой. Но двери уже закрылись. Трамвай быстро набирал ход. В заднем окошке было видно, как тройка людей в форме завернула за угол бетонного забора и теперь продирала через те же самые кусты, в которых застрял Петя. «Ну ты даешь!» — выдохнул Денис. Витя почувствовал, как прыгает сердце в груди. Я должен был сказать, мы же обещали, нас могли забрать из-за тебя, сказала Катя, поджав губы. Но ведь не забрали. Катя уселась рядом с Давидом. Петя и Денис сели позади них, а Витя, пропустив Лену к окошку, пристроился рядом на мягкое сиденье, которое после жесткого кузова грузовика казалось периной. Травай, плавно покачивая, катился в сером полуденном тумане. Внутри вагон выглядел еще объемнее, чем снаружи. А еще здесь не дул ветер, и было довольно тепло. — Ты молодец, — шепнула ему Лена. — А ее не слушай. — Она не со зла, — тихо ответил Витя. — Нас и правда могли схватить. Это я уже потом понял, когда он сцапал меня. Лена сжала его руку. Проплывающая в окнах Москва была изрыта траншеями, воронками, рытвенами и канавами. Тут и там всюду были видны последствия налета вражеских бомбардировщиков. Местами полыхал огонь. Рядом с люди, засыпая возгорание землей и заливая водой. Кто-то копал новые траншеи, устанавливал противотанковые ежи и заграждения. Другие просто брели. С котомками, сумками и мешками, часто с изможденными животными. Коровами, ослами, козами. Худыми и какими-то безжизненными. «Я вообще не представляю, где мы едем», — сказала Лена, глядя в окно. «Я тоже», — ответил Витя, — никогда не был в этой стороне. Через одну остановку в трамвай начали набиваться люди, а скоро места и вовсе не осталось, и им пришлось уступить места взрослым, в основном женщинам, старухам и старикам. Все они были с перевязанными коробками и мешками. Некоторые пытались впихнуть в трамвай огромные тюки, Лица у людей были тревожными и напряженными. В этой толчее никто не замечал и не обращал внимания на шестерых школьников, сжавшихся в задней части салона. По трамваю прокатился возбужденный шепот. «Немцы в городе слышали? Они уже здесь!» Руководство, говорят, выехало полностью «все». «Кто «все»?» «Все» — это «все». «Правительство, министры» — «все». «Чушь! Не верю». «Посмотрите в окно!» — не верит он. Они смотрели в запотевшие окна, и там всюду были люди. Они шли, бежали, что-то тащили и кричали, размахивая руками. Некоторые дрались, падали, потом вставали и снова шли. Когда трамвай проезжал по какому-то смутно знакомому проспекту, Витя вдруг увидел, что витрину одного из магазинов разбили, и прямо через нее прыгают люди, прижимая к себе бумажные пачки. Милиция нигде не было видно. Трамвай катился среди этой паники, рассекая и преодолевая ее, словно океанский лайнер. Его мощный дребезжащий сигнал гремел почти беспрерывно. Только бы не пропустить нашу, — думал Витя, вглядываясь в незнакомые улицы. Вагоновожатый перестал объявлять остановки. Витя слышал, что почти всем ехать до Курского вокзала, который был конечный. Им же нужно было выйти раньше, на Ильинских воротах. Где эти ворота, он понятия не имел. Беспомощно обернувшись, он вдруг увидел старика с кривой палкой вместо трости, который ехал с ними с самого кольца. — Вы не подскажете? — Нам Ильинские ворота, остановка нужна. Где это? — Так вот же, — вдруг сказал старик, — стоим сейчас на ней. И правда, за звоном сигнала они пропустили остановку и то, как двери открылись. «Выходим — Выходим! — закричал Витя, его голос прокатился по трамваю. Какой-то мужик с тяжелым мешком преградил ему путь, но чья-то рока спереди схватила его за пальто и потянула к выходу. «Дайте пройти!» Это был Давид. «Маленький! У него вдруг откуда-то появилась огромная сила!» И он, первым выбравшись наружу, начал вытягивать остальных, попутно при этом придерживая двери, чтобы они никого не прихлопнули. Последняя с трудом выкарабкалась Катя. «Она зацепилась ногой за поручень!» и Давид буквально поймал ее, падающую с лестницы. «Ох!» — вырвалась у девушка. «Меня чуть не задавили!» Трамвай огласил окрестности яростным звуковым сигналом и тут же исчез из виду. Витя быстро обернулся. Сердце ёкнуло, когда он вдруг потерял руку Лены. Ему показалось, что девушка поехала дальше в переполненном вагоне с этими злыми мрачными людьми. Он заметил Давида, съехавший на бок шапки, Петю, поправлявшего после и пальто, высокую Катю, а рядом с ней Дениса. «Лена — Лена! — закричал Витя, но его голос утонул в шумном окружении. Он беспомощно оглянулся и почти бросился вслед за трамваем, когда его поймала чья-то рука. — Я тут, я тут, Витя! Это была Лена. Она смотрела на него большими глазами, и он даже не сразу узнал ее, настолько был встревожен. — Ты... — Ух, вырвался у него вздох облегчения. Он вдруг покраснел, но отворачиваться было неловко. Все слышали, как он звал ее. — Я думал, что ты не смогла выйти. Испугался. — Спасибо, что волновался за меня, — сказала она тихо. Витя посмотрел на другую сторону улицы. Там, в середине большого дома, находился магазин с вывеской «Продукты». Сам магазин был закрыт. Витрины не светились, дверь не хлопала, но рядом со входом стояла голубая тележка, а за ней скучала продавщица, женщина в тулупе и сером пуховом платке. На тележке крупными буквами наискось было написано «Мороженое Москладокомбинат имени Микояна». Витя сглотнул слюну. Он вспомнил про рубль, который нашел по дороге со стадиона. Кажется, с того времени прошла целая вечность. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил его Петя. Витя кивнул. «У меня дома в копилке...» Петя осекся. «А черт, тут же, наверное, совсем другие деньги». «Конечно!» — услышал их разговор Давид. «Была реформа в сорок седьмом году, так что наши деньги тут не пойдут». «Сколько же оно стоит?» — тихо произнес Витя. «Рубль 10 сказала Катя, услышав их разговор. Она покачала головы, потом хлопнула себя по карману и достала красноватую купюру. Протянув ее Витя, Катя улыбнулась. «Беги быстрее, а то наш трамвай пропустим». Он не заставил себя долго упрашивать, схватил деньги и понесся через дорогу. Благо машин почти не было. Зато можно было угодить под коня или корову. Люди вели домашний скот вдоль тротуаров, и это было очень непривычно. Он подбежал к мороженщице, протянул деньги и выкрикнул. «Шесть штук! Только если можно побыстрее, а то у нас трамвай!» Женщина взяла купюру, на которой Витя заметил странного, похожего на рыцаря мужика в шлеме. Это явно был не Владимир Ильич. А рядом с ним красовалась цифра 1 Его прошиб холодный пот. «Наверное, Катя ошиблась, и этих денег не хватит даже на одно мороженое». Вдали снова забренчал, загрохотал трамвай. Мороженщица тем временем окинула его удивленным взглядом, но потом зачем-то полезла в карман и принялась считать деньги. 3:40 отсчитала она и протянула Вите. «Держи!» — в недоумении он взял сдачу, наблюдая за ее дальнейшими движениями. Она проворно опустила похожую на поварежку штуковину в бак, плюхнула на форму, прикрыв ее вафельным кружком, отточенными движениями, повторила процедуру шесть раз. Собрала получившее мороженое в охапку и протянула Вите. «Приятного аппетита, молодой человек!» — сказала она, слегка улыбнувшись. «Спасибо!» — ответил он быстро, схватил мороженое и понесся назад. Петя встретил его у дороги, чтобы помочь донести мороженое. Он показал рукой на приближающийся трамвай. «Ты помнишь номер?» Теперь сомнений не было. Второй трамвай, на который следовало пересесть, Витя запомнил хорошо, потому что это был номер квартиры Шершня. 14 Они выбежали на остановку перед самым трамваем. «Спасибо!» — выпалил Денис, принимая свое мороженое и глядя на Катю. Девушка порозовела. «Спасибо большое!» Они влезли в трамвай, хотя с мороженым садиться нельзя, никто не сказал им ни слова — Люди попросту не замечали шестерых школьников, поглощающих мороженое. — Смотри, — задумчиво сказал Витя, — тут сверху написано что-то. — Лена? — прочитал он. — Это же именное мороженое, ты не знал, — улыбнулась Катя. — На всех сверху написаны имена. Если встретил свое, значит, повезло. У меня вот Саша. — Значит, в следующий раз. Лена стояла рядом, и Витя протянул ей мороженое. «Держи, твое именное!» Она с благодарностью приняла брикет. «А у меня Таня!» — сказал Денис. «Вот и жди свою Таню!» — уколол его Петя, зная, что ждет он Лизу, а никакую не Таню. Денис отвернулся к окну. «Зато у меня какой-то шура!» — хохотнул Петя, облизывая белое лакомство. «Но от этого оно не менее вкусное!» Сладкое мороженое придало им сил. И хотя сирены воздушной тревоги над головой практически не умолкали, трамвай упорно прокладывал путь вперед, и среди царящего хаоса голубой вагон казался островком удивительного спокойствия и мира, хоть и сильно гремящим. «Наша», — вдруг выпалил Денис, — «рынок, я вижу его, он там, за деревьями». Шестеро голов принялись вращаться на тонких шеях и одновременно повернулись к правому окну. По количеству народа сразу было понятно, что это за место. Трамвай заверещал сигналом, разогнал людей, упрямо шагающих прямо по рельсам, и остановился. На этот раз выйти удалось легко. Как оказалось, почти весь вагон ехал именно сюда. «Мамочка!» — прошептал Петя. «Сколько народу-то!» И правда, толчья была неимоверная. Сотни, тысячи людей смешались в броуновском движении. Часть из них продолжала путь по Большой Черкизовской. На запад. Но не меньшее количество сворачивало к рынку. Многие начинали торговлю, тут же не доходя до самого рынка. Прямо на грязных тротуарах, развешивая темные тряпки на заборах утлых домишек. «Держитесь за руки!» — крикнула Катя. «Смотрите друг за другом!» Витя нашел руку Лены и сжал ее. Он оглянулся. Петя с Денисом шли позади. Катя с Давидом спереди. Чем ближе они подходили к башенкам мужского монастыря, окружавшим рынок, тем плотнее становилась толчая. Монастырь разогнали еще до Великой Отечественной. Об этом Витя читал в какой-то книге по истории Москвы. А рынок так и остался. Рядом с кладбищем, на которое... Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки. На этом кладбище они были с шершнем тогда... Витя тронул за плечо Давида, тот обернулся. Катя тоже остановилась. — Нужно отойти поговорить, — сказал Витя. — Давай туда, за дерево, где старик с ковром. Они едва просочились сквозь толщую, перепрыгнули через растеленное прямо в грязи куски картона, на которых чего только не было. Сложенные солдатские шинели чередовались с маленькими брусками мыла серого цвета. Куски ткани, скомканные пиджаки и брюки лежали в перемешку с куриными яйцами в алюминиевых тазиках. Велосипедное колеса, сиденья, рули и звонки, насосы и ключи всевозможных размеров лежали в окружении грязной морковки лаврового листа и мутных закаток. От изобилия разбегались глаза. И невозможно было поверить, что всего в каких-то 50 километрах от этого места. Идут тяжелые бои, а судьба столицы буквально висит на волоске. Но рынок уже почувствовал панику. Туда-сюда сновали небритые парни с колючими глазами. Встречаясь на пару секунд, они что-то шептали друг другу на ухо и тут же исчезали, растворяясь в толпе. «Явно они здесь не тряпьем торгуют», — подумал Витя. «Они были похожи на тех парней, что порой возникали по дороге в школу или магазин в их время». В восемьдесят четвертом они преграждали путь, исцеживая сквозь зубы. Ты из какого района? Ждали ответа. И тогда, чтобы уйти целым, приходилось отдавать все деньги, что были при себе. И неважно, из какого ты на самом деле района. Это был просто повод. Червяков точно будет здесь. Драный ковер старика, который тот повесил на веревочку, протянутую между деревьями, Хоть как-то защищал их от глаз текущей толпы. «Что будем делать?» спросила Катя. «Здесь слишком много людей. Они будто с ума посходили. Что происходит?» «Никогда такого не видела». «Паника?» сказал Петя. «Несколько дней Москва будет кипеть. Хотя бы это с трудом верится, наверное». «Совсем не верится», ответила Катя. «Понимаю. Но потом же все будет нормально». Она взглянула на Петю. Он посмотрел в дырку на ковре. В ней, как в калейдоскопе, мелькали серые лица людей. «Если ты про панику, про этот кошмар, то да. Через три дня наведут более-менее порядок. Так было написано. Никогда не думал, что увижу это все по-настоящему». «Я предлагаю разделиться на двойки», — сказал Витя. «Если мы будем ходить шестером, то вряд ли увидим их». Каждые полчаса будем встречаться здесь, на этом месте. Если кто-то заметит Червякова или Лизу, то один останется незаметно следить, а второй мигом сюда. — Хорошо придумал, — похвалил Денис. — Правда, пользы от меня не очень. С одной линзой много не увидишь. — Там дальше вроде лавка, на ней было написано «очки», — сказала Катя. — Да что толку? Денег все равно нет. Витя подумал, что, может быть, мороженое и не стоило есть. Но, с другой стороны, этих денег вряд ли бы хватило на очки. «У меня есть это...» Лена опустила голову, и в ее руках мелькнула тоненькая золотая цепочка с крестиком. «Вот, возьмут такое...» У котя круглились глаза. «Ты же пионерка!» «Папа подарил...» Лена пожала плечами. «Не могла не взять! Так что, возьмут...» Она посмотрела на Катю. «Если это золото...» «Конечно, возьмут!» «Тогда вперед!» Она протянула цепочку Денису. Он смотрел на нее пошалившими глазами. «Лен, может...» «Бери, говорю!» Он взял цепочку и пробормотал, густо покраснев. «Спасибо тебе!» Потом повернулся к Кате. «Ты здесь местная. Поможешь?» «Идем!» — кивнула она. — Зрячий ты принесешь больше пользы стране! Они перепрыгнули через выставленное на продажу барахло. — Встречаемся через полчаса! — крикнул Витя им догонку. — Хорошо! — голос Дениса потонул в рокоте толпы. Он оглянулся на ну и вдруг ощутил жуткую тревогу и даже страх, безотчетный и всепоглощающий. Все эти люди, плывущие рекой за дырявым ковром, показались ему ненастоящими, призрачными, эфемерными. Гул голосов был похож на тот э, шум в магнитофоне. Мир окружающий его словно по чуть-чуть испарялся, исчезал в сером тумане, поглощая людей, их голоса и вообще все вокруг, превращаясь в жуткий однообразный шум. Ноги задрожали, лоб покрылся холодной испариной. «Лена! Лена!» Позвал он не своим голосом, а когда повернулся, то увидел, что она тоже смотрит на толпу, и лицо ее белее мело.